«Сменный мастер Квангель в вашем списке отсутствует, господин комиссар». «Ну что вы всё время мешаете? Долго нам ещё тут сидеть? Квангель — старый осёл, о нём даже говорить нечего». Но Эшерих, в чьей душе опять затеплилась надежда, спрашивает. «Где живёт этот Квангель?» «Надо посмотреть, он ведь из другой смены». «Так посмотрите же и поживее, я просил полный список». «Конечно, сию минуту посмотрим».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 «Сменный мастер Квангель живет на Еблонский штрассе, дом...» Эшерих вскочил и с совершенно необычным для него волнением воскликнул. «Это он! Наш домовой!» А обергруппенфюрер Праль рявкнул. «Сюда, мерзавца, живо! Уж мы ему покажем! Ох, покажем!» Всех охватило лихорадочное возбуждение. «Квангель! Кто бы мог подумать, Квангель! Этот старый дурак да быть такого не может!» Но он первый нашёл открытки. И не мудрено, раз он сам же их подбросил. На него что он такой идиот, что сам себе расставил капкан? Квангель, не может быть! И над всем этим рык пралля. Сюда этого мерзавца! Он у нас попляшет!» Первым успокоился комиссар Эшерих. «Можно вас на минуточку, господин обергруппенфюрер?» «Осмелюсь предложить для начала провести небольшой обыск в квартире этого Квангеля».